Глава 28. восьмая Наконец пришло время и для обоих апостолов. Но для завершения службы дано было Божьему рыбаку уловить две души даже в темнице. Солдаты процессы и Мартиниан приняли крещение. Потом наступил час мучений. Нерона не было в это время в Риме. Приговор произнесли Гелий и Пелетет. Два вольноотпущеника, которым Цезарь доверил на время своего отсутствия правления. Старого апостола раньше подвергли установленным по закону пыткам, а на следующий день вывели за городские стены к Ватиканскому холму, где он должен был подвергнуться назначенной для него казни – распятие на кресте. Солдат удивила толпа, собравшаяся перед тюрьмой. Потому что, по их понятиям, смерть простого человека и к тому же чужеземца не должна была привлекать к себе столько внимания. Они не поняли, что это были не любопытные, а последователи, желавшие проводить на место казни великого апостола. Наконец открылись ворота тюрьмы и показался Петр, окруженный претарианцами. Солнце склонялось к закату, день был тихий и погожий. Петра не заставили нести крест из снисхождения к его старости. Да и не смог бы он поднять его. Его не заковали, чтобы дать возможность двигаться. Он шел свободный, и верные хорошо могли видеть его. В ту минуту, когда среди железных солдатских шлемов показалась седая его голова, послышались рыдания в толпе, но тотчас прекратились потому что спокойствие и светлая радость были на лице старца. И все поняли, что это не жертва идет на гибель, а победитель совершает торжественный въезд. Старец, обычно покорный и согбенный, шел теперь выпрямившись. Казался более высоким, чем рослые солдаты, и был исполнен достоинства. Никогда еще в нем не видели такого величия». Казалось, это шествовал царь, окруженный народом и войском. Со всех сторон доносился шепот «Вот Петр отходит к Господу». Все словно забыли, что его ждет мученическая смерть. Шли в торжественном молчании, но спокойно, чувствуя, что после события на Голгофе не было ничего столь великого, и что если та смерть искупила грехи целого мира, то это искупит грехи города». Встречные с удивлением останавливались при виде этого старца, а христиане говорили им спокойно. «Смотрите, вот идет умирать праведник, который знал Христа и проповедовал любовь». А те удивлялись и уходили, думая про себя. Воистину не мог этот человек быть неправедным. Стихали крики и шум на улицах. Шествие проходило мимо вновь отстроенных домов, мимо белых колоннад храмов, над фронтонами которых синело небо, глубокое и спокойное. Шли молча. Иногда лишь слышалось брецание оружия или шепот молитв. Петр слышал их, и лицо его светилось великой радостью. Он с трудом мог охватить взором огромную толпу последователей Христа. Он чувствовал, что сделал свое дело. И знал, что истина, которую он проповедовал, зальет мир как могучая волна, против которой не устоит ничто. Размышляя об этом, он поднимал глаза к небу и молился, «Господи, ты велел мне покорить этот город, который владеет миром, и вот я покорил его. Ты велел мне основать здесь столицу твою, и я основал её. Это твой город теперь, Господи, и я отхожу к тебе, потому что много уж потрудился». Проходя мимо храмов, он говорил, вы будете храмами Христа. Глядя на толпы людей, заполнявшие площади и улицы, он говорил им в душе, ваши дети будут слугами Христа. И он шел, чувствуя, что победил, зная подвиг свой, зная силу свою, спокойный, великий. Солдаты повели его через триумфальный мост, словно невольно свидетельствуя его триумф к Наумахии и к цирку. Живущие за Тибром христиане присоединились здесь к шествию. Толпа стала столь многочисленной, что Центурион, догадавшись наконец, что ведет какого-то высшего священника, которого окружают верующие, стал беспокоиться за малочисленность своего отряда. Но ни одного крика возмущения или враждебности не раздалось из толпы. На лицах отражалась значительность минуты. Все были торжественны и чего-то ждали, потому что некоторые вспоминали, что при смерти Господа земля разверзлась от ужаса, и мертвые встали из гробов. Думали, что и теперь, может быть, даны будут явные знамения, после которых навеки останется в памяти людей смерть апостола. Иные даже говорили, а что если Господь изберет час муки Петра, чтобы сойти с неба по обещанию? и судить мир, и при мысли об этом поручали себя милосердию Бога. Но вокруг все было спокойно, холмы, казалось, грелись и отдыхали на солнце. Наконец, шествие остановилось за цирком у Ватиканского холма. Солдаты стали рыть яму, другие положили на землю крест, молоток и гвозди, ожидая, пока будут кончены приготовления. Толпа, все время тихая и спокойная, опустилась на колени. Апостол, голова которого светилась в золотых лучах, последний раз взглянул на город. Далеко внизу струился Тибр. За ним марсова поле, выше мавзолей Августа, ниже огромные термы, возводимые в это время нейроном, еще ниже театр Помпея, а за ними частью полузакрытые кровлями домов, портики, храмы, колонны, Высокие дома и, наконец, совсем далеко холмы, облепленные домами. Город, на которого терялись в голубой дали. Гнездо преступлений и могущества, безумий и порядка. Город, ставший владыкой мира, его поработителем, но вместе с тем источник мира и права. Город могучий, непобедимый, вечный. Окруженный солдатами, Петр смотрел на город так, словно царь и владыка смотрит на свое наследие, и говорил ему, «Ты искуплен мною, и ты мой город». И никто из солдат, роющих яму, в которую должны были поставить крест, никто даже из среды верующих не понял, что действительно среди них стоит сейчас подлинный владыка этого города, и что минуют цезарь. Проплывут волны варваров, минуют века, а этот старец будет властвовать постоянно. Солнце склонилось еще ниже и стало большим и красным. Вся западная часть неба пылала закатным огнем. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Но он, кончив молиться, вдруг выпрямился и простёр высоко вперед правую руку. Палачи остановились, смущенные величием старца. Верующие затаили дыхание, думая, что он будет говорить. Наступила глубокая тишина. Он, стоя на возвышении, сотворил правой рукой знамение креста, в час смерти посылая благословение. «Урби, эт Орби! Городу и миру!» В этот же чудесный вечер другой отряд притрианцев — вел по Остейской дороге Павла и Старса, к местности, которая называлась Источник сальвея За ним также следовала толпа верных, которых он обратил. Апостол узнавал близких знакомых, останавливался и разговаривал с ними. К нему, как к римскому гражданину, стража относилась более почтительно. За Тергеминскими воротами его встретила Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина. Увидев молодое лицо ее, залитое слезами, он сказал, «Плавтилла, дочь вечного спасения, мир тебе! Дай мне твое покрывало, которым завяжут глаза мои, когда я буду отходить к Господу». И, взяв покрывало, он шел дальше, с лицом радостным, как у работника, который возвращается домой после трудового дня. Глаза его задумчиво озирали равнину, простиравшуюся перед ним и альбанские горы, легкие и воздушные. Он вспоминал о своих странствиях, о трудах и работе, о борьбе, в которой победил, о церквях, которые основал во всех странах и за всеми морями. И он думал, что заслужил свой отдых. И он также свершил дело свое. Он чувствовал, что семени его не развеет вихрь злобы». Он уходил с уверенностью, что в борьбе, которую вела его истина с миром, она победит. И тихая радость сходила в душу его. Путь к месту казни был далекий. Наступал вечер. Горы стали пурпурными. Подошвы их погружались в мрак. Стада возвращались домой. Проходили толпы рабов с сельскими орудиями на плечах. На дороге перед домами играли дети с любопытством глядя на проходивших солдат. В этом вечере, в этом прозрачном золотом воздухе было не только спокойствие и тишина, но и некая гармония, которая, казалось, возносилась от земли к небу. Павел слышал её, и сердце его переполнилось радостью при мысли, что к этой мировой музыке он добавил еще один звук — которого до сих пор не было и без которого жизнь была бы как медь брецающая и как кимвал звенящий. Он вспоминал, как учил людей любви, как говорил им, что если даже они раздадут все имение свое бедным, если возобладают всеми языками, всеми тайнами и всеми науками, а любви не будут иметь, они будут ничем, ибо любовь нежная и терпеливая — Зла не творит, славы не ищет, все переносит, всему верит, во всем тверда и постоянно. Его жизнь прошла в том, что он учил людей этой правде. И теперь он говорил себе, какая сила победит ее, и что ее может уничтожить, как сможет задавить ее Цезарь, хотя бы у него было еще столько же легионов. «Еще столько же городов, морей, земель и народов!» И он шел за наградой, как победитель. Они свернули, наконец, с большой дороги и пошли на восток узкой тропой к Сальвийским водам. Около источника Центурион остановил солдат. Час казни настал. Павел, перекинув через плечо, покрывал оплавтилы, чтобы завязать им глаза свои, Поднял в последний раз взор, исполненный величайшего спокойствия, к небу, к вечным отблескам вечерней зари, и молился. Да, час настал, но он видел пред собой великий звездный путь, ведущий на небо, и в душе своей он произнес те слова, которые раньше написал об исполненной работе своей и в предчувствии близкого конца. Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, обещанное исполнил, и теперь готовится мне венец правды».